Глава сороковая Мы себе позавтракали, как ни в чем не бывало, потом сели в челнок и переехали за реку, захвативши с собой закуски. Половили рыбки и привесело провели время. Кстати, наведались к плоту и нашли его в полном порядке. Мы воротились домой поздно к ужину и застали всех в таком переполохе, что они просто себя не помнили. Нас тотчас после ужина отправили спать и ничего нам не сказали, какая у них беда случилась. а письме не обмолвились при нас ни единым словечком. Мы, положим, знали обо всем этом, никак не хуже их. Все-таки мы отправились наверх. Дошли до половины лестницы, и как только тетя повернула спину, тотчас же сбежали вниз, забрались в погреб, отыскали провизию и взяли сколько хотели в запас на дорогу. Потом повернули обратно к себе и залегли в постель. Мы встали опять в половине двенадцатого. Том надел на себя платье тете Сали, которую он тащил, и собирался захватить и провизию, да вдруг заметил: А масло где? Я захватил кусок, говорю, на хлеб положил. Значит, ты это оставил в погребе и масло, и хлеб? Тут его нет. Можно и без масла отлично обойтись. А с маслом так еще лучше, говорит Том. Ступай-ка в погреб, да принеси его сюда. Потом валяй вниз по грому от воду иди за мной. А я тем временем схожу и Джим в одежду набью соломы, будто это его мать переодетая. Я все приготовлю, и как только ты покажешься, заблей по-бараньему, Он вылез в окно, а я спустился в погреб. Кусок масла с кулак величиной лежал там, где я его оставил. Я прихватил заодно еще краюху хлеба, задул свечу и стал подниматься наверх потихоньку. Дошел благополучно до самого выхода, как вдруг показалась тётенька Салли со свечой в руках. Я сунул, в шапку, а шапку на голову. Тетка сейчас же увидела меня. — Ты в погреб ходил? — Да, тетя. Что ты там делал? — Ничего, тётя. — Как ничего? — Так, ничего. Зачем тебя туда понесло в ночную пору? Не знаю, тетя. Не знаешь, да, не смей так отвечать Том. Сейчас говори, что ты там делал? Ничего не делал, тетя, и богу, ничего. Я думал, сейчас она меня отпустит, как это бывало всегда, но теперь в доме творились такие странные вещи, что она пугалась всякой безделице. И потому она сказала коротко и резко: Ступай-ка в гостиную сиди там, пока я не приду. Ты затевал какую-то чертовщину, и я уж дознаюсь, да что именно такое. Погоди, ты у меня! Она ушла, а я отворил дверь и сошел в гостиную. Батюшки, что за толпа? Пятнадцать фермеров и каждый с ружьем. Мне ноги подкосились, и я схватился за стол, чтобы не упасть. Они сидели по стенам и разговаривали в полголоса. И все глядели беспокойно и встревожно, но старались вид не подавать, но я видела, что им не по себе: то шляпу наденут, то снимут, затылки почешут, ерзают на стуле, и все крутят пуговицу на собственной куртке. Мне и самому не сиделась, но я руки держал смирно и дожидался тетеньки Поля. Вот придет и отшлёпает, это дело с концом. А я сейчас побегу и скажу Тому, что мы уж очень пристарались, и весь дом стал, как гнездо шершней. И лучше всего бросить всякие фокусы и удрать без оглядки вместе с Джимом, пока эти черти не спохватились и не прижучили нас. Наконец тетка пришла и засыпала меня вопросами, но я не знал, как лучше отвечать, и совсем растерялся. А эти люди до того доёрзались, что стали предлагать — Лучше пойдем сейчас и ударим на разбойников. Все равно минут через десять и будет». Другие старались удержать смельчаков и говорили, что надо дождаться бараньего знака. Тетка все приставала с расспросами, а я весь трясся и готов был сквозь землю провалиться. До того перепугался. В комнате становилось жарче и жарче. Масло начало таять и стекать у меня по шее и по щекам за уши. Наконец, один фермер и говорит. «По-моему, надо идти прямо в чулан и там краулить. А когда разбойники придут, то и напасть на них». Я чуть не свалился от испуга, а масляная речка так и потекла у меня по лбу. Тётенька увидела и вся побелела, как мел. «Господи!» — говорит. «Что приключилось с ребёнком? У него воспаление мозга, ясно, как божий день. Ведь это мозг вытекает наружу». Все бросились ко мне, а тётушка сдернула с меня шапку. Хлеб выскочил прочь, весь в масле. Она схватила меня и стала целовать. «Ух!» — говорит. «Да чего я испугалась! И как же я рада, что ничего дурного не случилось!» На нас в последнее время какие-то напасти, а ведь, знаешь, пословицу «беда идет и другую ведет. Как увидал я этот потёк, так и подумала, что тебе конец. По виду и по всему точь в точь, как мозг. Да, боже мой, ты бы сразу признался, зачем в погреб лазил. Я бы и слова не сказала. Ну, теперь убирайся спать, и чтоб я тебя не видела до завтрашнего утра. Я мигом очутился наверху, а там слез погрома от воды и припустил к постройке. Я на село мог говорить, до того запыхался». Кое-как я рассказал Тому, что надо на вас пятки и минуты не терять. В доме полно людей, все с ружьями. У него глаза загорелись. Добыть «Да не может!» — говорит. «Вот так штука, ну, Гек! Если бы я мог все переделать изново. да я бы их нагнал сюда сотни-две. Нельзя ли погодить покуда?» «Скорее, — говорю. Какой годить? Где Джим?» «Тут рядом, только руку протяни. Он уже переодет и все готово. Теперь мы отсюда и подадим бараний сигнал». Но тут мы услышали топот шагов перед самой дверью. Брякнул висячий замок, и чей-то голос сказал, «Видите, я говорил, что рано. Их еще нет, и дверь заперта. Ну, пусть человек пять зайдут в чулан, а я их запру на замок. И как разбойники придут, вы их под в темноте, да и стреляйте в упор. А мы засядем кругом и будем сторожить снаружи». Фермеры ввалились в чулан, но они нас не видели в потемках. Мы поскорее проползли под кровать и в подкоп. Джим впереди, я потом, а Том сзади всех, согласно его собственному приказу. Теперь мы очутились в пристройке, и снаружи слышали топот ног у самой стены. Мы подползли к двери. Том опять велел нам подождать и приложился глазом к щели, но ничего не мог разобрать, так было темно. Он шепнул нам, что станет слушать, пока шаги отойдут подальше. А когда он толкнет нас локтем, так пусть Джим выходит первый, а уж он после всех. Действительно, он приложил ухо к щели и долго слушал, а шаги раздавались кругом на дворе. Наконец он дал толчок. Мы выбрались вон, согнувшись и затаив дыхание, и без всякого шума прокрались к забору гуськом. Мы с Джимом перелезли благополучно, но Том зацепился штанами за верхнюю доску, а тут шаги приблизились опять. Он поскорее рванулся, отломил щепку, которая треснула, и довольно громко. Он соскочил вниз, и опустился за нами, но сзади раздался крик. «Кто там? Стрелять буду!» Мы, конечно, не отвечали, а бросились вперед. За нами кинулась толпа. Пав, пав, пули так и засвистели мимо. Сзади кричали «Вон они! Бегут к реке! Держи, держи! Собак спустите!» Вся гурьба неслась за нами в догонку. Мы слышали, потому что на них были сапоги, и они топали и орали во все горло. Но на нас сапог не было, и мы не кричали. Мы побежали по дорожке на мельницу, и когда они уже стали нагонять нас, мы свернули в кусты, пропустили их мимо и остались позади. Все собаки прежде были заперты, чтобы не спугнуть разбойников. А тут кто-то спустил их, и они тоже помчали вслед за толпой. С таким шумом мы лаем, как будто их было тысяч десять. Но собаки были свои знакомые. Вот мы и остановились, покуда они не нагнали нас. Когда они увидали, что это только мы, излиться лица нечего, они только хвостами помахали и пустились дальше на крик. Мы тоже припустили вверх по реке до самой мельницы, а там пробрались кустами туда, где был привязан мой челнок, мигом вскочили и отгребли на середину реки, стараясь не делать шума. Потом спокойно отправились к островку, где стоял наш плод — «Долго еще доносились до нас берега крики, собачий лай. Потом мы уехали дальше, и всё стихло и замерло. Когда перебрались на плод, я говорю Джиму, «Ну, брат, теперь ты опять человек свободный, и Бог даст, больше не вернешься в рабство». А славная вышла штука, Гек, задумана отлично, а сделана ещё лучше. Никому бы не выдумать такого прекрасного замысловатого плана. Мы были рады, как маленькие дети». Но Том был рад больше всех, потому что ему всадили пулю в икру ноги. Когда мы с Джимом об этом услыхали, наша радость пропала. Нога у Тома сильно болела, и кровь текла. Мы положили его в шалаш и разорвали на перевязку рубаху герцога, которая тут оставалась. Но он гнал нас прочь. «Давайте сюда полотно, я сам это сделаю». «Не стойте, спешите, дело идет как по маслу. Отчаливай, ребята, и будем грести». Мы устроили этот побег, молодецки, честное слово. Вот бы мы были при короле Людовике XVI, мы бы его до гелятина не допустили, и не было бы сказано «сын Людовика Святого, ступай на небеса, Дудки, брат!» Мы бы его живо сплавили через границу, вот что, мои милые, и не попались бы, как те. Гребите, ребята, ну, живо! Но мы с Джимом держали совет потихоньку, а потом я толкнул Джима. «Ну, Джим, говори». «Вот как мы думаем, Гек и я», — начал Джим. «Если бы это... «Тома освобождали, кому-нибудь из ребят всадили бы пулю. Так Том бы, небось, не сказал, бежим, братцы, а раненого бросим. Лишь бы мне спастись. Как вы полагаете, а? Том бы так не сказал. Можно побожиться, что нет. Ну и Джим тоже не иначе поступит. Нет, братцы, я с места не сдвинусь, пока не достанем доктора. Хотя бы пришлось тут простоять сто лет». Я знал, что у Джима кожа черная, а душа белая, как снег. И был уверен, что он это скажет. Тут я тоже сказал Тому, что поеду за доктором». Том поднял спор и не стал соглашаться, но мы с Джимом стояли на своем и не хотели тронуться с места. Он стал было ползти с шалаша, чтобы самому отвязать плод и отчалить, но мы не пустили его, и как он не чертыхался, мы не обращали внимания. «Наконец, видя, что я сажусь в челнок, он говорит, «Ну ладно, если уж ты непременно хочешь ехать за доктором, я научу тебя, что надо делать. Придешь к доктору». «Дверь запри, потом завяжи ему глаза покрепче и возьми с него клятву, что он будет нем, как могила. Сунь ему в руку кошелек полный золота. Потом возьми его за руку и веди к челноку окольными путями во тьме, а там посади его в челнок и веди сюда тоже окольным путем, путая следы между островов. Не забудь обыскать его и отбери у него карандаш, не то он может срисовать этот плод и отыскать его потом. Вот как это всегда делается». «Я пообещал, что все сделаю как надо и уехал». А Джим велел спрятаться в лесу. Чуть только он завидит, что доктор едет, и не показываться, покуда он не уберется.